Паша После того, как мой информатор, полковник Саня Перепелкин прислал первые протоколы, начинавшие три различных дела об убийствах, от него вскоре пришло еще одно послание. В графе тема письма значилась: Куит про кво. По-моему единственное, что Саня усвоил из спецкурса латыни, причем очень хорошо: Услуга за услугу. Жизнь по вышеозначенному принципу ему, видать, и в карьере помогала. Впрочем, не буду Саню судить. В теле письма открылся таймер. Секундомер вел обратный отсчет. 17 часов 58 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57, 56. Вот Саня-затейник. Поставил меня на счетчик. И времени дал до завтрашнего утра». Видимо, к тому моменту я должен, как обещал, принести ему что-то существенное по делу об убийстве на телешоу. Что ж, у меня оставался туз в рукаве, разоблаченный мною, ладно, нами с Римкой, режиссер Тучков. Прикрывать его я не собирался. Но и спешить сдавать тоже. Подожду, как и назначил Саня, до завтрашнего утра». «Пока что я решил сконцентрироваться на убийстве в Жостовском проезде, где мужика ночью задушили веревкой. Я стал вызванивать, искать следователя ведущего дела. После пятнадцати, если не 20 звонков в разные места мне удалось достать номер телефона, на который тот всегда отвечает. Я даже дозвонился до него, и следа, куда стоил меня беседы, и оказался, как ни странно, весьма любезным». Однако ничего обнадеживающего он мне не рассказал. Дело тянулось, рискуя превратиться в висяк. Многочисленные допросы и экспертизы не позволили пока даже очертить круг подозреваемых. Следователь и со мной, как я понял, оказался вежлив не только от того, что я на перепелке насослался. В сущности, он тоже возмечтал хоть от меня получить какую-то зацепку. Или наводку. Я не стал обманывать его ожидания. Перекинул ему на почту фотографию нашего подозреваемого Порецкого и его Форда с комментом. «Возможно, данный гражданин и означенное транспортное средство засветились неподалеку от места убийства». Следак пообещал заново передопросить на этот предмет свидетелей и видеорегистраторы пересмотреть. И вот тут, как раз в этот самый момент... Я вдруг понял, что я упустил и что мне надо делать. Прямо сейчас, немедленно. А как понял, выскочил из офиса, на парковке взгромоздился в свою бэху и рванул в сторону Киевского шоссе. По новой хорде я выскочил на МКАД, минуя томительные светофоры на Вишняковской. По понедельникам, да еще в летние деньки, народ предпочитал отсиживаться, похмеляться на дачах, поэтому движение было шустрым. На Кольцевой я разогнался до 117, включил круиз-контроль и не снижал скорость до самого Киевского шоссе. А попутно прикидывал в уме. А когда информации не хватало, скашивал глаз к телефону и гуглил. Итак, режиссер Тучков познакомился с гражданином Клебановым на последнем домашнем матче футбольной команды «Красная армия». Это было, я справился по календарю, в четверг 6 декабря. В клубе самоубийц, как рассказал наш несостоявшийся Тарковский, он впервые оказался на выходные на следующей неделе, то есть 15-16 декабря. В бывшем советском санатории Вывкине. Ивкине режиссер снова виделся с товарищем, скрывающимся под оперативным псевдонимом Клебанов, который произвел на него впечатление одного из руководителей и организаторов мероприятия. Потом наступил Новый год, Тучков надолго уехал в теплые края и вернулся только когда, по его словам, праздниками и не пахло. И снова встретился в Ивкине с Клебановым. Значит, это случилось 19 или даже скорее 26 января. Вот эти даты мне и нужны. Через 40 минут я припарковался на гостевой парковке санатория Ивкина. Мне выписали разовый пропуск. По территории, где вальяжно прогуливались немолодые, богатые на вид отдыхающие, я дошел до главного корпуса. Выглядел он точно так, как на фотке, что опознал вчера режиссер. Высокие окна, дорические колонны, гипсовые звезды. Я прошел коридором в конец первого этажа, где, как мне сказали, за дубовой дверью с табличкой «Только для персонала» помещается директор. «Почему-то мне казалось, что надо очень-очень спешить. Я не стал разбираться с собственным оперативным чутьем. Откуда, мол, возникло такое ощущение? Но стал неукоснительно следовать ему. Поэтому зашел в кабинет без стука». На председательском месте сидел скользкий, лоснящийся, моложавый хорек в очочках. По всему было видно, что он очень любит деньги и не упускает ни малейшего случая срубить себе баблишко. Это мне было на руку, поэтому без всяких танцев с бубном я взял быка за рога. Я, мол, детектив, и по заказу клиентки разыскиваю одного злостного неплательщика алиментов, поэтому буду вам очень признателен за предоставленные сведения. Не чинясь, я положил оранжевую купюру на угол стола и щелчком подвинул ее к лоснящемуся столоначальнику. Он пятитысячную брать не стал, но холодно поинтересовался. «Какого рода информация мне требуется?» Кому вы сдавали санаторий на 15-16 декабря прошлого года, а также на 19, а потом на 26 января года нынешнего. Директор счел, что прибрать банкноту ему ничем не грозит. Тыкнул старый советских еще времен интерком и скомандовал: Принеси мне договора на аренду на декабрь-январь. Через минуту в кабинете возникла стройная милая дама с папкой скоросшивателем «Все, можешь идти». Девушка вышла. Чувствовалось, что она не очень выносит руководителя. Как и он ее. Начальствующий хорек не стал показывать мне папки. Вдруг угляжу, чего недопустимое. Сам взял их в руки, перелистал. Переспросил «Так, что вас конкретно интересует?» «Фамилия, имя, отчество арендатора». «А если это не физическое лицо?» «Название фирмы. Н.Н. Поняв, что я не очень-то собираюсь раскошеливаться дальше и сообразив, что выдать мне информацию ему вряд ли чем-то грозит, директор изрек. «Арендатор физлицо». «Карагозин Александр Семенович». «Тогда еще один вопрос». «Я, разумеется, вчерашний фоторобот, составленный римкой, сохранил у себя в телефоне. Что по одной версии, что по другой. Я показал изображение Клибанова хозяину кабинета. Это он?» Харек на минуту завис, рассматривая субъективное изображение, а потом запел. «Я видел его всего пару раз, и то мельком». Немешкая, я достал из портмана еще одну пятихатку. «Да, в целом похож». Я бросил банкноту на стол, выдернул свой телефон из рук стола начальника и поспешил назад к машине. «Карагозин, Карагозин!» Где-то мне встречалась эта фамилия, причем совсем не так давно. А когда я сел в уютное, родное пространство Бэхи, я вдруг вспомнил. И тут мне пришло заполошное сообщение от Риммы Анатольевны.